Черт и его бабушка. Велась некогда большая война, и король, который ее вел, содержал солдат много, а жалования давал им мало, так что они на это жалование жить не могли. Вот трое из них изговорились и собрались бежать. Один из них и сказал другому: Коли поймают нас, так уж повесят непременно. Как же нам быть? Другой сказал ему: А вон, видишь, большое ржаное поле. Коли мы там среди ржи спрячемся, то нас никто не сыщет. Войско не успеет сегодня все то поле прочесать, а завтра они должны выступить в поход. Вот и залезли они в рожь. А войско-то и не двинулось далее, и залегло вокруг того поля. Высидели они два дня и две ночи во ржи. И морил их такой голод, что они с него чуть не умерли. А между тем знали, что если они из ржи выйдут, то их ожидает верная смерть. И стали они между собой говорить. «Ну что, Прок, в том, что мы бежали? Придется нам здесь погибнуть лютую смертью». Тем временем пролетал по воздуху огненный змей. Опустился к ним и спросил их, зачем они тут укрылись. Они отвечали ему. «Мы трое солдаты и бежали из строя, потому что нам мало платили жалования. И вот теперь, если здесь останемся...» то придется нам помирать с голода, а если выйдем отсюда, придется нам болтаться на виселице. «Если вы обещаете мне семь лет служить, — сказал змей, — то я вас пронесу через войска так, что никто вас не изловит». «Мы выбирать не можем, а должны на все соглашаться», — отвечали они. Тогда змей ухватил их в свои когти, перенес их по воздуху через все войско, и далеко-далеко оттуда опустил на землю. А этот змей был никто иной, как дьявол. И дал он им небольшую плеточку и сказал, «Стоит вам только похлестать и пощелкать этой плеточкой, и около вас просыплется столько денег, сколько вам понадобится. Можете знатными барами жить, и лошадей держать, и в каретах ездить, а через семь лет вы будете моею полную собственностью». Затем он подал им книгу, в которой они все трое должны были расписаться. «Вам на пользу, однако же», — сказал дьявол, — «я намерен задать вам еще загадку. Коли ее отгадаете, то избавитесь от моей власти». Сказав это, змей улетел от них, а они пошли далее со своей плеточкой. И денег у них было в изобилии, и платья заказали себе богатые, и пустились они бродить по белу свету. Где они бывали, там жили весело и богато, ездили на собственных лошадях, ели и пили в волю, но дурного ничего не делали. Время пролетело для них быстро, и когда семилетний срок стал подходить к концу, двое из них стали крепко побаиваться, а третий и в ус не дул, и даже еще товарищи утешал. «Ничего, братцы, не бойтесь, у Мишкам Бог меня не обидел, я берусь загадку отгадать». Вот вышли они на поле, сели там, и двое из них скроили очень кислые рожи. Тут подошла к ним какая-то старуха и спросила их, почему они так печальны. — Ах, что вам до этого за дело? Вы все равно не можете нам ничем помочь. — Как знать, — отвечала старуха, — доверьте мне ваше горе. Тогда они рассказали ей, что уже почти семь лет состоят на службе у черта, что черт осыпал их за это деньгами, но они выдали ему расписку и должны попасть в его лапы, если по истечении семи лет не отгадают загадки, которую тот им задаст. Старуха сказала на это, — Коли хотите, чтобы я вашему горю пособила, то один из вас должен пойти в лес и дойти до обрушенной скалы, которая очень походит на избушку. «И пусть войдет в нее, там и найдет себе помощь». Те двое, что запечалились, думали, где уж там помощь найти, и остались на месте. А третий, веселый, тотчас собрался в путь и дошел по лесу до каменной хижины. В хижине сидела дряхлая-предряхлая старуха, чертова бабушка. Она и спросила его, что ему здесь занадобилось. Он рассказал старухе все, что с ним случилось, и так как он старухе понравился, то она над ним сжалилась и обещала ему помочь. Приподняла она большой камень, которым был прикрыт вход в погреб, и сказала. — Тут спрячься. Отсюда можешь слышать все, что здесь будет говориться. Только смотри, тихо сиди и не шевелись. Как прилетит змей, я его расспрошу о загадке. Мне он, наверное, все скажет, а ты к его ответу прислушайся. Ровно в полночь прилетел змей и потребовал себе ужина. Его бабушка накрыла на стол, подала и кушаний, и напитков вдоволь, и они стали есть и пить вместе. Затем она его спросила, как у него тот день прошел, и сколько душ успел он сманить. «Не очень мне сегодня посчастливилось», — сказал черт. «Ну да у меня есть в запасе трое солдат, которым от меня не уйти». «Ну да, трое солдат». «Те за себя постоят. Пожалуй, еще и вовсе тебе не достанутся». Черт отвечал на это насмешливо. те это не уйдут от меня. Я им такую загадку загадаю, что они ее ни за что не отгадают». «А что же это за загадка-то?» — спросила старуха. «Сейчас скажу тебе. В Великом Северном море лежит дохлый морской кот. Это им вместо жаркова. А ребра кита — это им вместо серебряной ложки» а старая лошадиная копыта — вместо стакана. Когда черт улегся спать, его старая бабушка приподняла камень и выпустила солдата из погреба. — Все ли ты запомнил? — спросила она его. — Да, — сказал он. — Я достаточно слышал и сумею справиться. Затем он вынужден был тайно бежать из хижины через окно и поспешил вернуться к своим товарищам. Он рассказал им, как чертова бабушка черта перехитрила, и как он подслушал его загадку. Тогда они все повеселели, взяли плетку в руки и столько нахлестали себе денег, что они всюду кругом по земле запрыгали. Когда минули все семь лет сполна, черт явился с книгой, показал им подписи их и сказал, «Я возьму вас с собою в преисподнюю. Там про вас уж и пир сготовлен». И вот если вы угадаете, какое жаркое вы там получите, то я вас освобожу и из рук своих выпущу, да сверх того еще и плеточку вам оставлю. Тут первый солдат в ответ ему и сказал В великом Северном море лежит дохлый морской кот. Это верно, и будет наше жаркое. Черт нахмурился, крякнул Хм -м -м -м", и спросил другого солдата. «А какой же ложкой вы есть станете?» Ребруки кита! Вот что заменит нам серебряную ложку!» Чёрт поморщился опять, трижды крякнул и спросил у третьего солдата. «Может быть, ты знаешь, из чего вы вино пить будете?» «Старая лошадиная копыта! Вот что должно нам заменять стакан!» Тут чёрт с громким воплем взвился и улетел, и утратил над ними всякую власть. Оплётка Так и осталось в руках у солдат, и они продолжали ею выхлёстывать столько денег, сколько им хотелось, и жили они в полном довольстве до конца дней своих».